часть четвёртая Восток дело сложное. Запад кричит: "Это я, смотрите на меня, послушайте, как я страдаю, как я люблю, как я несчастлив, как я суетлив. Я, моё, мне, меня". Восток не слово о самом себе, полное растворение в боге, природе, времени, найти себя во всем, скрыть в себе всё. Андрей Тарковский Глава 1 Персидские персики Персия, персия, фруктовый рай. Персидские персики, зеленый чай. Если я, если я родился здесь, Персия, персия, страна чудес. Вениамин Смехов Москва, Кремль. 11 мая 1884 года Его Императорское Величество, Михаил Николаевич. Вот привязалась эта песенка, который день звучат в голове нехитрые рифмы и ритм. И что самое интересное, она почему-то не столько радует, сколько вызывает неясную тревогу и предчувствие неминуемой опасности. Причем это ощущение возникало сразу у обоих сущностей, составляющих вот уже три года единое эго. И эти обе половинки – сошлись в едином мнении, что неприятности придут с Востока. Такое согласие объяснялось просто. И Михаил Николаевич Романов, и Алексей Михайлович Конюхов прошли через горнило войны, и среди их противников было немало умелых бойцов, искушенных в восточном коварстве, помноженным на хитрость и подлость англосаксов. Выходцы с Туманного Альбиона или стояли за их спинами – или, облачившись в халат и водрузив на голову чалму кощунственно взвывая к Калаху, сами стреляли в неверных урусов. Вся разница заключалась лишь в том, что в первом случае в их руках были однозарядные винтовки Снайдер-Энфилда, а во втором — автоматические М-16. Но где же ждать удар? В Афганистане? Навряд ли. Британцы, конечно, не простят своего поражения, повторного провала в прошлом году, когда войска их знаменитого генерала Китченера оказались в окружении под Кандагаром, да опять с перерезанными линиями снабжения. Не ожидали они, что на помощь войскам пуштунов из Герата придут все воины туркмена из Кабула. Оказалось, что их шпионы недооценили вассальный союз Аюбхана и Абдур Рахманхана, но это заслуга наших агентов при дворах властителей Афганистана. После этого позора, так и не сумевшие одолеть укрепление Кандагара англичане, затаились окончательно, сделав ставку на тайную войну. Тем более, что они всегда предпочитают делать грязную работу чужими руками. Да и в те места, где прошли победные войска генерала Скобелева и об неуязвимом белом всаднике верхом на белом коне ходят легенды, им лезть небезопасно. В общем, там, где едва смолкли пушки, где силен страх перед победителем, Они будут посылать дипломатов, купцов или иных шпионов. Правда, наша разведка и контрразведка на сей раз в этом регионе задних не пасут. Удалось и своих агентов к англичанам подвести да и перевербовать двух матерых зубров сумели. Ибо жить хотят все, а русское золото ничем от английского не отличается. А если еще его вес значительно перевешивает, так что тут игра идет пока что на равных. А вот Персия, Сирич, Иран — совсем другое дело. Здесь слишком долго по меркам британцев царит мир. Противоборство Британии и России ограничивается, по словам канцлера Нессель Роде, турниром теней. А англичане предпочитали именовать «большой игрой». Нет, это не значило, что не гремели выстрелы, а от яда и кинжала не гибли неугодные или неудобные власть имущие люди. Но чаще это делали те, кто официально не состоял на государственной службе или же местные туземцы. Пока же на просторах Ирана в единоборстве сошлись британские и российские купцы, фунт стерлингов сражался против рубля. А в торговле, как и на поле битвы, побеждает тот, кто способен первым получить или передать нужную информацию. Это хорошо понимали Наполеон I и его племянник, именуемый третьим, и вложили немало средств в развитии линий телеграфа, вначале оптического, а потом и электрического. Британцы, при всей их чванливости и уверенности в превосходстве над иными народами и расами, умели учиться, и потому их экспансия в Персию проходила в том числе и через телеграфные концессии, соглашения о которых подписывались, начиная с 1862 года, с завидным постоянством. Россия не оставалась в стороне от этого соперничества, и в 1879 году кабель соединил города Астрабат и Чикишляр на севере Ирана. И на всех станциях работали исключительно русские служащие. А это позволило более успешно развиваться торговли между северными иранскими провинциями и Российской империей. Еще одним направлением противоборства было строительство шоссейных дорог. Англичане отлично помнили древнюю историю и то, как римляне перебрасывали свои непобедимые легионы благодаря сети отменных дорог. Правда, успех не всегда сопутствовал лимонникам. Благодаря умелой работе российских дипломатов не только с традиционно консервативной знатью и духовенством Ирана, но и с теми, кто именуется прогрессивной общественностью. 5 декабря 1873 года Насер-Эддин-Шах Расторг договора-концессии, который был ранее подписан с подданным британской короны Рейтером. А замыслы его были поистине грандиозными. Речь шла о строительстве трансиранской железной дороги. А, как известно, и товары, и солдат проще и быстрее перевозить именно на поездах, кои мало зависят от капризов погоды. Но наибольшее уважение, которое пришлось испытать англичанам в Иране, Это был решительный отказ Шаха от услуг британских офицеров в обучении солдат его армии и, в целом, в военных реформах. Нассер Аддин Шах объявил, что желает обучать своих пехотинцев, саперов и артиллеристов по австрийской системе. А образцом для кавалерии должны были стать русские казаки. Ходили разные слухи о причинах всего выбора. Одни объясняли это впечатлениями от путешествия повелителя Ирана по Европе, где в его честь устраивались парады и маневры войск, иные – восторженной оценкой императора Наполеона Бонапарта, высказанной им о русских казаках и их прославленном предводителе Атамане Платове. Знание французского языка было обязательным среди августейших особ как Запада, так и Востока, И шах имел возможность читать воспоминания великого корсиканца, не нуждаясь в переводчике. Но, скорее всего, здесь опять-таки не обошлось без происков варварской Московии, которая с истинно византийским коварством отправила в 1877 году в Иран военную миссию во главе с начальником Кавказского горского управления, генерал-майором от артиллерии Виктором Андреевичем Франкине. Кстати, выбор кандидатуры этого талантливого специалиста был сделан, как говорил в кинокомедии «Волга-Волга» товарищ Бывалов, благодаря «моему чуткому руководству» из числа людей, взращенных в недрах моей системы. В общем, слава мне, мудрому, гениальному и справедливому сатрапу, пардон, оговорился по Фрейду, наместнику на Кавказе. Ибо, как сказал один великий монарх, то бишь Михаил II, Кадры решают все, тем более кадры, взращенные в недрах моей системы. Дас, уже пять лет прошло, а кажется, что это было совсем недавно. Помню нашу последнюю встречу, пожелание успеха и мой намек на скорое изменение количества звездочек на его погонах по принципу «Бог любит Троицу». Виктор Андреевич отнесся к этому поручению более чем ответственно и в результате появилась записка о состоянии вооруженных сил Персии и о необходимости реорганизации персидской армии, которая и подтолкнула шаха на середину к идее обратиться к этому генералу с просьбой составить проект переустройства вооруженных сил Персии, что и было выполнено в сжатые сроки, но при этом с высочайшим качеством. Казалось, что можно переходить к конкретным действиям и отправлять в Иран десятки офицеров, которые должны были исполнять роль инструкторов и попытаться превратить персидских сарбазов в подобие русских солдат, коих, по мнению Фридриха Великого и Наполеона Бонапарта, недостаточно убить, а нужно еще и повалить, а заодно исплавить иранцам устаревшие ружья, коих в арсеналах скопилось приличное количество. Но чрезмерное усиление армии Шаха было опасно, ибо из ненадежного союзника он мог превратиться во врага, Да и дворцовые перевороты на Востоке происходили чаще, чем в западных монархиях. А посему я поддержал предложение ограничиться командированием трех казачьих офицеров и пяти урядников служивших в Кубанском и Терском казачьих войсках для формирования одного кавалерийского полка. Ибо для успеха миссии необходимо было подобрать знающего и инициативного руководителя. Слава Богу, что в моем окружении их хватало. Как тут не вспомнить аргумент, коим мой венценосный старший братец отбивался от атак нашей маман, разгневанной отставкой Нестельроды. Мой папа был гений, потому мог позволить себе окружать трон остолопами. А я не гений, мне нужны умные люди. Будучи по натуре исключительно скромным и самокритичным человеком, я не мог причислять себя к титанам мысли, а всего лишь к тем, кто не обделен талантом и потому посоветовался с товарищами, пардон, с господами и их превосходительствами. В результате демократичного обсуждения все единодушно поддержали идею откомандировать в Иран подполковника генерального штаба Алексея домонтовича. Сей храбрый муж не относился к числу кабинетных моментов, а прослужил 12 лет в казачьей кавалерии. Надо сказать, что наши английские партнеры не сидели сложа руки, а старались активно пакостить, благо среди знатий правительства Ирана хватало, если не искренних сторонников британской короны, то ярых любителей британских денег, особенно если они представлены в виде золотых монет, хотя и банкноты не встречали отторжения. Первонаперво была предпринята попытка дискредитировать лично подполковника Дамонтовича и русскую военную систему в целом. Первоначально было обещано, что для формирования казачьего полка будут выделены голямы, лучшие кавалеристы шаха. Но позже военный министр Алла-От-Доуля, с завидной регулярностью получающей приличные суммы от главы британской миссии, добился замены голямов на махаджиров. Узнав об этом, Алексей Иванович в беседе с главой российской миссии Иваном Алексеевичем Зиновьевым заявил, что это было сделано с целью поставить новое дело в такие условия, при которых невозможно достижение успеха. И для столь пессимистического прогноза были весомые основания. Во-первых, махаджиры, сирич-мигранты были потомками знатных родов, перебравшихся в Иран с Кавказа в период российско-персидских войн. И вполне понятно, что не питали в душе добрых чувств к русским офицерам, армии, да и ко всей Российской империи в целом. Во-вторых, обретя новую родину, они получили от шаха значительные привилегии и денежные выплаты. В мирное время эти иранские грузины предавались безделью и лишь в случае войны, по первому слову, владыки были обязаны выставить оговоренное заранее число воинов, как говорили на Руси, конно и оружно. Такой образ жизни не способствует поддержанию воинской дисциплины, и поэтому британские дипломаты и те подданные шаха, коих можно было отнести к их лобби, потирали руки от предвкушения провала миссии русского подполковника. Никто не предполагал иного исхода, сомнения были лишь в том, насколько скоро посрамленный и униженный русский варвар покинет пределы Персии. А поскольку никто не отменял постулата Аристотеля «натура абхорет вакум», «природа не терпит пустоты», его место займет британский офицер и сумеет выдрессировать местных туземцев. Однако они не учли того обстоятельства, что большинство офицеров русской императорской армии помнили и блюли завет генералиссимуса Суворова к своим подчиненным иметь истинную любовь, печтись об их успокоении и удовольствии, содержать их в строгом воинском послушании и обучать их во всем, до их должности принадлежащим. Когда бывшие махаджиры получили причитающиеся им жалования вовремя, фураж и продовольствие поступили в нужном количестве и высокого качества, их мнение о Урус-Шайтане стало постепенно сменяться уважением. Но полностью принять своего командира они смогли лишь после того, как подполковник Дамонтович лично продемонстрировал чудеса джигитовки и вольтежировки, а уж искусство владения белым оружием покорило сердца потомственных рубак. Уже через месяц Алексей Иванович обратился к военному министру с предложением провести смотр, дабы отметить весьма быстрые успехи в обучении кавалерии, достигнутые в один месяц со дня сформирования полка. Согласие было получено, и после проведения сего мероприятия имидж в России и Российской императорской армии значительно вырос, а Насер-Эддин-Шах приказал увеличить численность казаков на 200 человек. Но севшие в лужу британцы не унимались. В покое Алла-От-Доуля занесли надлежащий бакшиш, и гулямы, науськиваемые своими командирами, стали нападать на шахских казаков, и очень часто потасовки и драки заканчивались убийствами. Дамонтович писал многочисленные жалобы, но они не попадали в руки на сэр Эддиншаха, а терялись в бесконечной цепочке чиновников или же, используя русскую поговорку, клались под сукно. Не слишком действенными были и обращения к посланнику. Однако господин Зиновьев не торопился предпринимать дипломатические демарши, ибо в последнее время его отношение к уже получившему чин полковника Дамонтовичу от приязненности перешло к резкому отчуждению. Кстати, слухи об этом доходили и до меня, когда я еще был наместником на Кавказе. Сам же Алексей Иванович считал недостойным чести русского офицера жаловаться на это обстоятельство, хотя я и просил держать меня в курсе дел. Письма от него приходили, в которых он представлял сжатую, но тщательно подготовленную информацию о военной сфере Ирана. Но, к сожалению, после моей коронации корреспонденции больше не было. Да и я, честно говоря, после взрыва в Зимнем и борьбы за выживание, и своего личного, и державы в целом, как-то подзабыл об этом и удовлетворялся докладами военного министра Милютина и министра иностранных дел Гирса. А вот это не есть хорошо. Как говорится, доверяй, но перепроверяй. Надо разузнать, как там дела у полковника домонтовича Последнее, что доходило до меня, было то, что глава миссии Зиновьев вместо помощи ставит палки в колеса. Не нравится этому штафирке, что шах Ирана полковника жалует и напрямую с ним общается. Мало того, что сам пакостит по возможности, но еще и своих подручных натравил. Есть там такая парочка Панафидин и Пахитонов. Особенно опасен последний. Талантлив Шельма, пятью языками владеет французским, персидским, турецким, арабским и новогреческим. Но есть за ним грешок один. В 1876 году, в течение трех месяцев, отбывая воинскую повинность, ухитрился заразиться неприязнью к людям в офицерских мундирах. Вот теперь и пытается отыграться, шпак недоделанный. Ладно, с ним и ему подобными я разберусь, но боюсь, что меня уже опередили» не могла эта свара пройти мимо ушей и глаз британцев а уж как использовать внутренние русские раздоры их учить не нужно они и так мастера экстра-класса одно слово рептилоид блин стоп вспомнил что меня беспокоило последнее время я же сам дал добро на установление обременительного тарифа на европейские транзитные товары идущие в персию дабы дать преимущество для русской торговли и заодно немного урезать доходы британских купцов. Судя по докладам, русские торговые дома стали практически монополистами в Северной Персии. Но зуб даю, не простят английские джентльмены такого наезда на содержимое их кошельков. И нужно ждать очередной подлянки, и, как всегда, чужими руками. А, скорее всего, они уже заложили где-то мину, и часики тикают. А вот где рванет, и что это будет? Одному Богу известно. Все. Звоню генералам Милютину и Ванновскому и назначаю срочное совещание. Заодно выясню про полковника Дамонтовича. И не пора ли ему из разряда господ переходить в категорию превосходительств?